Балахон надевать не стал, хоть и положено, маленькое своеволие допустил. Что ж, служба, конечно, государственная, но на всякой службе своему человеку близкому или родственнику послабление допускается. Поколебался. Крюк в сенцах оставить или сразу с собой взять? Тут ведь как? Ежели крюк с собой внести. Больной голубчик догадается и сразу в крик. А где крик, там и суета. Кто об стол головой бьется, кто об тубаре, тали печку. Помещение тесное, особо не развернешься, стало быть. В руке того размаху свободы то нету. Это хорошо на воздухе науку отрабатывать, а ли сказать тренироваться. Ведь как санитаров учат. Кукол больших наштют, навертит идолов из ветыши Вот на траве муравей отрабатываешь приемы-то, рывок от плеча. Захват с поворотом, подтягивание, аль другое что. На воздухе оно легко идет, а в избе, а -ли сказать в конкретных условиях, оно уж не так нет. Первонаперна кукла. Она ж по избе не бегает, верно? Истошным голосом не вопит, за стол за туборет не цепляется, брык и лежит безмолвствуя, не внем ли ничему, все как пописанному, аль сказать, по инструкции.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 Бенедикт поразмыслил и оставил крюк в сенцах. Приотворил вторую дверь-то, всунул голову. Ку-ку! А кто к нам пришел? Ни звука. Варвара! Кто там? Шепот тихой. Большой и нехороший! Пошутил Бенедикт. Никакого отзыва, шорох один.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 Книгу ни за что. С книгами расставаться уж лучше смерть. Вот подарил сдуру Виндадора и ступнику. Потом так жалел, так жалел.